Несмотря на все это, работа над спектаклем шла весело. Актеры и постановщики были увлечены ею. Маяковский, с разрешения Мейрхольда, никогда прежде не допускавшего к постановке драматургов, взял на себя роль ассистента режиссера и работал с артистами над текстом пьесы. Музыку к спектаклю заказали Дмитрию Шостаковичу. Дмитрий Дмитрич, увлекавшийся Маяковским с 13 лет, посещавший все его вечера в Ленинграде, уже пытался писать музыку на стихи поэта, но, как сам признается, это оказалось трудным и как-то не получалось. Сочинять музыку к спектаклю «Клоп» он взялся с удовольствием. Маяковский, когда познакомились, поразил его своей мягкостью, обходительностью. Шостакович отмечает для себя – и его внимательность, умение слушать собеседника. Зато поэт огорошил его вопросом «Вы любите пожарные оркестры?» и предложил написать клопу такую музыку, какую играют пожарные оркестры. Шостакович сочинил музыку, Маяковский одобрил ее, композитор понял, что пожарный оркестр явился метафорой простоты и доступности. Оформление спектакля поделили. Первые четыре картины поручили тоже молодым тогда Кукрыниксам, вторую часть, где показано будущее, оформлял Родченко. Маяковский появлялся на репетициях каждый день. Он уже не ограничивался работой с актерами над текстом, а, войдя во вкус, иногда просил Мейерхольда разрешить показать мизансцену, и тот хвалил «Хорошо, Володя». «Маяковского я не только допускал», — писал Мейерхольд, «а просто даже не мог начинать работать пьесу без него. Так было с мистерией Буф, так было с Клопом, так было с Баней». Я не мог начинать работу до тех пор, пока ее не заварит сам Маяковский. Может быть, в этом есть некоторое преувеличение. В порыве благородства мы часто стремимся воздать человеку, закончившему земной путь, даже за счет принижения самих себя, ведь за нами остается преимущество жизни, возможность дальнейшего самоутверждения в ней. Но признание такого мастера сцены, как Мейерхольд, говорит о неслучайности постоянного тяготения Маяковского к сцене, к театру, и как потом мы узнаем о желании вообще посвятить свое творчество драматургии. На обсуждение Клопа Маяковский прямо заявил, «Теперь я вообще перейду на пьесы, так как делать стихи стало слишком легко». О работе над текстом пьесы рассказал Игорь Ильинский, исполнявший роль Присыпкина в спектакле. Он не присутствовал на читке пьесы, и Мейрхольд посоветовал ему непременно послушать, как читает сам Маяковский. Ильинский послушал, как Владимир Владимирович читал Присыпкина. Читал он эту роль в своей обычной манере, монументальной безопериционности и особенного ему одному свойственного, торжественного и даже благородного, да и в этой роли, пафоса. Этот пафос был у него всегда бесконечно убедителен. И вдруг рядом звучала неожиданно простая, жизненная, почти бытовая интонация. От такого широкого диапазона выигрывал и сам пафос — оттененной острой житейской интонацией и живая простота интонации, подчеркнутая контрастом с монументальным пафосом. Маяковский читал «Я требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов». В этой фразе громыхал пафос. Затем весь пафос сходил на нет, когда просто — Неожиданно просто Маяковский добавлял «во». В этом «во» было сомнение, даже испуг. Была интонационная неуверенность в правильности фразы, только что произнесенной так безопереционно, И от этого неуверенного и тупого добавка «во» вставал вдруг весь Присыпкин. «Вот это зерно образа, которое я ухватил в чтении самого Маяковского». Не все могли ухватить зерно образа с первой или даже со второй подач, и тогда приходилось работать в ходе репетиций. У одного из актеров никак не получалась какая-то очень простая фраза, он произносил ее с налетом пафоса. Владимир Владимирович внушал мягко, терпеливо, не повышая голоса, скажите ее просто. Нет, нет, совсем просто. Нет, проще, проще, дорогой. Да нет, нет же, просто-просто. Подождите минутку. Скажите «мама». Вы можете сказать просто «мама»? Вы меня не понимаете? Я прошу вас сказать совсем просто «мама». Теперь скажите «папа». Ну вот. Теперь также скажите и вашу фразу. Игорь Владимир Чельинский считал роль Присыпкина одной из своих лучших работ в театре. И спектакль, несмотря на очень короткий срок работы над постановкой, всего немногим более месяца, получился живой, интересный, яркий. Мейерхольду удалось совместить гротесково-реалистический и фантастический планы пьес, чем подчеркивался контраст, ярче театрализовалась идея несовместимости мещанина-приспособленца-собственника с представлением автора о новом обществе. Клоп в постановке Мейерхольда вызвал большой и разноречивый отклик прессы. Спектакль хорошо посещался и принимался зрителями, и преобладающий тон газетных отзывов был доброжелательным. Положительно оценивалась первая половина пьесы. Сатирическое зло, высмеивавшее мещанство и мещанский быт, семейство Ренессанс, Олега Баяна, самого Присыпкина, бывшего рабочего, бывшего партийца, ныне жениха, Вторая половина пьесы, где действие перебрасывается из 1929 года на 50 лет вперед в 1979 год, в некий социалистический рай, получилось схематической. И, кроме того, не все поняли иронический контекст этого рая. Известия, например, писали, что в пьесе Социализм выходит тощий, слабый, лефовский, интеллигентский. Маяковский же хотел показать мещанское представление о социализме. Но и «Известия», и «Комсомольская правда», и некоторые другие газеты и журналы признали постановку в целом удачной. Комсомолка даже назвала «клопа» лучшим спектаклем сезона. Конечно, не обошлось и без критики, и довольно резкой, в некоторых случаях доносительской. Значит, не помогли или, по крайней мере, слабо помогли упреждающие маневры, предпринятые Маяковским и Мейерхольдом. В нападках на Клопа были пущены в ход стереотипы вульгарно-социологической критики. Клоп был назван фарсовым фельетоном без особых литературных и идеологических заданий, случайно попавшим на сцену. Писалось также о том, что Маяковский не отразил в пьесе накалы классовой борьбы, индустриализации и так далее, не показал широко жизнь рабочего класса, не показал главного персонажа, на работе, в коллективе, в общественной деятельности. И венцом этого вульгарно-социологического букета был, почуенный одним из критиков, антисоветский душок. Критика осваивала лексику и классификацию, которые вскоре стали уже документами и аргументами для карательных органов авторитарной системы. Маяковский, Булгаков, Платонов и ряд других видных писателей почувствовали ее нарастающее давление и всяк по-своему вынуждены были защищаться. Иногда это были угодные системе и ее творцам сочинения, сглаживающие и как бы уравновешивающие другие неугодные, иногда декларативные заявления о своей лояльности или, лучше, верности системе, готовности служить ей. Булгаков написал пьесу о Сталине Бату, мандельштам стихи, восхваляющие Сталина, как бы исправляющие стихи против Сталина. Маяковский писал о Гитке и делал заявление о том, что считает себя обязанным выполнять все постановления партии. На следующий день после премьеры Клопа Маяковский выехал в Прагу, затем в Берлин. Главная цель — Париж, куда он нетерпеливо рвался. Все эти два с половиной месяца сердце его оставалось там. Об этом говорят письма и телеграммы, которые Владимир Владимирович слал Татьяне Яковлевой. Татьяна пишет матери, что она каждый день получает от Маяковского телеграммы. Увы, мы располагаем только немногими отрывками из писем и телеграм, опубликованными в свое время Якобсоном в зарубежной печати. 28 декабря Маяковский пишет в Париж. «Письма — такая медленная вещь, а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь, поэтому телеграмму телеграф, шли письма, ворохи того и другого. Видимо, получив первую весточку, через несколько дней, 3 января 1929 года, уже патетика. «Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще, и вся моя личная». Пишет о работе «По двадцать суточных часов», над окончанием клопа, о том, что никакого праздника Новый год без нее не может быть. Наконец, я не растекаюсь по бумаге, профессиональная ненависть к писанию, но если бы дать запись всех моих же со мной же разговоров о тебе, неписанных писем, невыговоренных ласковостей то мои собрания сочинений сразу бы вспухли трое, и все сплошной лирикой. И еще вот такое письмо. «Подумай и собирай мысли, а потом вещи. И примерься сердцем к моей надежде взять тебя на лапы и привести к нам, к себе, в Москву. Давай об этом думать, а потом говорить». Сделаем нашу разлуку проверкой. Если любим, то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шагание по телеграфным столбам? Это письмо говорит, по крайней мере, о том, что Маяковский выдержал проверку разлукой. В нем не иссякло желание привести Татьяну в Москву как свою жену. Очень скудны сведения о пребывании Маяковского в Париже в конце февраля и дальше, более двух месяцев, с поездкой в Ницу и Монт-Карло. Их можно восполнить тем, что Татьяна Алексеевна рассказала Шмакову на его вопрос, каким был его второй приезд в Париж. Он был удивителен, как будто мы совершенно не расставались, Он мне писал все время про Лилю. Между ним и мною лили была открытым вопросом. Я же не могла ревновать к лили Между ними уже ничего не было. А для Лили я была настоящая. Она не представляла, как будет жить без него, а он будет женат. И такое вот откровение — В свой второй приезд он не критиковал Россию. Он был явно в ней разочарован. И был разочарован тем, как Лиля встретила его сообщение обо мне. Он меньше говорил о ней, и мы меньше ходили за покупками для нее. Он вернулся еще более влюбленным, чем уехал. А насчет моего отъезда... Я сказала, что о моем отъезде в Россию мы решим, когда он приедет в третий раз. Его последнее письмо было «Давай подумаем окончательно, и нельзя растрачивать любовь на шагание по телеграфным столбам, что-то такое». Но потом я узнал, что не было визы. Мне сказала Эльза, что ему не дали паспорт. Писем больше не было. Письма и телеграммы Маяковского Яковлевой после этой поездки полны нежности и признаний в любви. Не написал ни одной стихотворной строки. После твоих стихов прочно кажутся пресными. На работу бросаюсь, помню, что до октября не так много времени, но работа ужасно твердая, и я от нее отскакиваю, только набив на лбу большие шишки недоумения и уважения к теме. «Милый мой родной и любимый Таник, не забывай меня, пожалуйста. Я тебя также люблю и рвусь тебя видеть. Целую тебя всю, твой вол». Одно можно безошибочно предположить, что разговоры о возвращении Татьяны в Россию велись не раз и не два что в этих разговорах возникало имя женщины, которой Владимир Владимирович посвящал все свои сочинения. Об этом можно судить по письму Татьяны к матери, что и на этот раз они не привели к согласию. В чем тут дело? Письма и телеграммы Маяковского Татьяне говорят о том, что он не получил окончательного отказа, в нем по-прежнему живет надежда, хотя и не столь твердая, как после предыдущего отъезда. Он готовит себя к новой встрече осенью. Дальше октября, назначенного нами, мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя. Значит, была договоренность о новой встрече. Вполне возможно, что именно на этот срок и был отложен окончательный ответ. А во всех телеграммах Маяковского в Париж мелькают два глагола «Тоскую», «Скучаю». И почти на грани мольбы не может быть такого случая, чтобы мы с тобой не оказались во все времена вместе. И даже предлагают вместе уехать куда-нибудь на Алтай». В этом предложении просматривается проблема московской семьи Маяковского, которая его опутала. А что же Татьяна? После второго визита Маяковского в Париж, когда он познакомился с ее младшей сестрой Людмилой, Татьяна пытается устроить так, чтобы та приехала к ней вместе с Маяковским. А Людмилу просит. Напиши, какое у него настроение и как он выглядит. Я без него очень скучаю. Матери снова пишет о том, что с большой радостью ждет его приезда осенью. Здесь нет людей его масштаба. Отвечая на сомнение матери, — Очень мне тяжело, что ты еще ко всем своим неприятностям из-за меня волнуешься. Буду отвечать по существу. Я совсем не решила ехать, или, как ты говоришь, бросятся за М. И он совсем не за мной едет, а ко мне, и ненадолго. И вот то, что не могло не волновать Татьяну, и во что оказалась посвященной даже ее мать. Стихи, которые тебя волнуют, написаны, когда ему было двадцать лет — А Лиля — женщина, которую он любил 10 лет. Для всего этого достаточно прочесть его биографию. Вообще все стихи до да моих были посвящены только ей. Я очень мучаюсь всей сложности вопроса. Но мне на роду написано «сухой из воды выходить». В людях же разбираюсь великолепно и отнюдь их не идеализирую. Не забывай, что девочке твоей уже 22 года, и что мало женщин за всю жизнь были любимы так, как я, за свою маленькую. Это у меня по наследству. У меня здесь репутация femme фаталь, фатальная женщина. Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность, Делать шляпы в своей оранжерее, комната моя всегда заставлена цветами. Хотят еще меня вести в разные страны, но все другое, ничто рядом с М. Я, конечно, скорее всего, его выбрала бы. Как он умен! У меня сейчас масса драм. Если бы я даже захотела быть с М, то что стало бы с Ильей? и кроме него есть еще второе — заколдованный круг. Татьяна жаловалась матери, что не все ее письма доходят до Маяковского. Только что получила от Маяковского книги, а вслед телеграмму, что не получает моих писем. Это совершенно непонятно. Возможно, письма Татьяны Маяковскому — уничтоженные Лилией Юрьевной Брик, помогли бы прояснить некоторые моменты в их отношениях, но кое-какие выводы можно сделать и по сохранившимся письмам Маяковского к Татьяне и ее письмам к матери, безусловно откровенным. С Маяковским, как говорится, все ясно, он был влюблен. Татьяна серьезно увлеклась им, ее он поразил умом, интеллектом, талантом, воспитанностью, интеллигентностью и своейю влюбленностью в нее. Но вряд ли можно сказать, особенно принимая во внимание последнее цитированное письмо, что и она тоже была также влюблена в Маяковского. Не тот ли это фатальный для него случай, когда женщина увлечена им, сильно увлечена, а не решается на последний шаг – боясь несоответствия собственного чувства, его чувству, напору его внутренней энергии. Эльза Триоле знала, о чем говорила, когда сказала о нем, что женщинам трудно дышалось на высоте Маяковского, им было страшно. Не будем больше углубляться в это, слишком уж тонкая материя для гипотез. Уезжая из Парижа, Маяковский оставил в цветочном магазине деньги, и каждое воскресенье в оранжерею Татьяны доставлялся букет роз. Он напоминал ей, что там, в России, в Москве, живет влюбленный в нее человек. Он считает дни до новой встречи. Еще один важный момент — отношение Маяковского к матери и младшей сестре Татьяны Людмиле, которая находилась в это время в Москве. Матери был сделан перевод в Пензу. Об отношении к Людмиле лучше всего скажет она сама. Маяковского я узнала после его приезда из Парижа, 1928 год. Он меня разыскал... И сразу стал обо мне заботиться, как если бы я была уже сестра его жены. Тут же меня спросил, что мне нужно для жизни. Я сказала два рубля в день, и он мне давал шестьдесят рублей в месяц. Невероятно сильно переживал разлук станей. Он только и жил тем, что ждал ее писем, и если писем не было, то начинались припадки отчаяния по размерам его колоссального темперамента. А потом случилась драма. Маяковский был убежден, что, приехав в Париж, он увезет Таню, и страшная драма была для него, когда ему отказали в заграничном паспорте, и он не смог примчаться и увезти Таню как свою жену. Из письма Людмилы матери Пензу.